Глава 23 Уильямс Уильям сдержал слово. В понедельник, как только они с Эвелин протерли пыль с полок и открыли дверь, а постоянные покупатели разобрали периодические журналы, он объявил, что сегодня будет играть роль посетителя. «А ты попытаешься что-нибудь мне продать», сказал он, опуская книгу, которую держал в руке, обратно в коробку. По телу Эвелин пробежала нервная дрожь. «Хорошо». Уильям отправился за дверь, выждал долгую, даже слишком долгую паузу и зашел обратно. Эвелин сделала шаг ему навстречу. «Добрый день, сэр». «Нет», — оборвал ее Уильям, а затем развернулся и вышел. Эвелин закусила губу. Возможно, она действительно слишком спешила приветствовать покупателей. Может быть, это их и отпугивало?» Когда он снова зашел, она выждала, а когда проходил мимо нее, сказала. «Дайте знать, если вам понадобится помощь». Он улыбнулся ей уголком рта в знак одобрения, а затем, подойдя к стеллажу, выбрал книгу и принялся сосредоточенно ее изучать. Взял ее в руки и пролистал пару страниц. «Желаете, чтобы я отнесла ее на кассу?» Уильям резко захлопнул книгу. «Нет» сказал он, положив ее на место, и снова направился к двери. В этот раз Эвелин не поняла, что она сделала не так. Он проявил интерес к одной из книг, и она предложила ему помощь в покупке. Разве не в этом состояла ее работа? Когда Уильям вошел в магазин в третий раз, Эвелин встретила его прямо у двери, скрестив на груди руки. «Знаешь, — сказала она, — дело пойдет куда быстрее, если ты будешь объяснять мне, что я делаю не так а не пытаться меня выдрессировать, как комнатную собачку. Будь добр, Уильям, пользуйся языком. Ты как-никак писатель». На лице Уильяма промелькнуло некоторое удивление, возможно, даже замешательство. И он сказал. «Я еще не был готов купить книгу. Тебе нужно было как-то меня к этому подтолкнуть. Например...» Он прочистил горло, и его голос опустился ниже. «Знаете, я прочитала эту книгу прошлым летом. И вы не представляете, как бы мне хотелось вернуться в то время и снова ее прочитать. Она просто великолепна, настоящий шедевр. Он приподнял бровь. Теперь понимаешь? Но я же ее не читала, невозмутимо сказала Эвелин. Что ж, в таком случае можешь сказать что-то вроде «Я слышала много прекрасных отзывов об этой книге. Уверена, автор получит за нее не одну премию. В стиле ему нет равных». Со словами он творит настоящие чудеса». Эвелин нахмурилась. «Но я ведь ничего такого о ней не слышала». «Ну, придется сделать вид, что слышала», — ответил Уильям. «Если хочешь преуспеть в продаже книг, придется балансировать между реальными историями и байками, которые хотят слышать люди. К сожалению, ты невероятно плоха и в том, и в другом. А теперь пойди и выбери книгу, принеси ее сюда» и расскажи мне о ней какую-нибудь историю, что-нибудь искреннее, что-нибудь связанное с тобой». Эвелин бросила в жар. «Что?» «Какой-нибудь случай из жизни или главу, которая тебе особенно понравилась? Что угодно. Мы потренируемся». Эвелин сдвинула брови. «Потренируемся?» «Да, найди книгу, принеси ее и расскажи какую-нибудь историю». «Но...» Она сглотнула. Идея рассказывать незнакомцам истории о себе ей совершенно не нравилась, почти в той же степени, что мысль рассказывать эти истории Уильяму. Я не хочу. Ой, да ладно тебе, пренебрежительно сказал Уильям. Это же несложно. Для тебя, может, и несложно. Эти слова прозвучали громче, чем она задумывала. Сердце ее бешено колотилось, лицо покраснело а в теле чувствовалось такое напряжение, что, казалось, оно готовится к бегству. Уильям, судя по смягчившемуся выражению его лица, это заметил. «Это из-за того, что ты сказала на пикнике?» — спросил он. «Что ты боишься, что если ты поделишься чем-то о себе, то этот человек тебя разочарует?» Ей вспомнились ее первые ночи в пансионе. Как она просыпалась в постели вся в муке, как визжали от смеха другие девочки и как кричала воспитательница, когда об этом узнала. Вспомнилась, как учителя сажали ее вперед, как вокруг нее всегда оставались свободные места, а другие девочки отшатывались от нее, как от гнилого миазма. Вспомнился Бал, как уже взрослые женщины, по сути, повели себя так же. Нет, беспокоилась она вовсе не о разочаровании. К разочарованию у нее, благодаря отцу, выработался иммунитет из-за насмешек, — тихо сказала она. Я не хочу провоцировать насмешки. Уильям протянул руку и взял ее ладонь. Она думала, что он отпрянет, как только почувствует, что она трясется и горит от волнения, но он не сделал этого. Он продолжил держать свою прохладную, спокойную ладонь на ее ладони, и все ее внимание переместилось на точку, где они соприкасались, где встретились тепло и прохлада. Это успокаивало. «Я не буду насмехаться над тобой, Эвелин. Обещаю». «Не обещай ничего», — еле слышно сказала она. «Пожалуйста». Он растерянно заморгал, а затем отпустил ее ладонь и положил руку себе на грудь. «Может, тогда поклясться?» «Собственной жизнью, как будто мы персонажи пьесы Шекспира. Я, Уильям Альберт Мортон, клянусь вам...» «Нет», — сказала она, однако уголок ее губ дернулся в улыбке. «Просто докажи мне, что ты серьезно, вот и все». «Хорошо», — искренне произнес Уильям. «Но рассказывать людям о себе не значит раскрывать им всю себя. Это просто...» Он попытался найти нужное слово, но не смог и на секунду заколебался. «Боже, я не знаю. Находить с ними общий язык? А что, если я не хочу находить с людьми общий язык? сказала Эвелин наполовину шутя, наполовину серьезно. «Что, если я лучше предпочту, чтобы они все оставили меня в покое?» «Тогда тебе надо было устраиваться в морг», сказал Уильям, весело усмехнувшись. «А здесь мы работаем со словами, и тебе нужно научиться их использовать. Все, иди выбирай книгу». Эвелин повернулась к стеллажам. «Целое море историй, бескрайний океан» а ей нужно было выбрать одну, ту, которая что-то для нее значила, да еще и такую, которую ей не страшно было бы рассказать Уильяму. Кожа ее горела. Она сглотнула и подошла к книгам, провела теплым пальцем по переплетам. О книгах она могла рассказать множество историй, однако большинство было связано с ее отцом. Именно он чаще всего читал ей вслух в детстве. Ее любимой книгой Был черный красавчик, а отцу больше нравились приключенческие романы, такие, в которых киты хотят проглотить тебя целиком, и в которых густые лианы таят в себе ужасные опасности самых темных уголков мира. Он задувал все свечи, оставляя гореть только одну, и начинал читать. Темнота вокруг сгущалась, а голос его, теплый и мягкий, успокаивал, как плеск волн, накатывающих на берег. Эвелин засыпала. И снились ей темные воды, затерянные пещеры, пиратские сокровища и далекие земли. Она резко развернулась и ушла от детских книг, от тяжести сжимавшей ей грудь к отделу прозы для взрослых, где взяла с полки тайну клумбера Артура Конан-Дойля. Уильям посмотрел на нее. Его темные глаза впервые глядели на нее с теплом. Итак, мы читали ее с мамой в газете Пелмел. — сказала она, разглядывая яркие серебристые буквы на обложке. Маме всякий раз после нее становилось тревожно, так что мы ее читали только по утрам, за завтраком, иначе она потом жаловалась, что ночью плохо спала. А ты? Тебе она давала спать по ночам? Эвелин взглянула на него, на его темные глаза в обрамлении еще более темных ресниц, и, поймав его нежный взгляд, неожиданно для себя сказала. Мой отец часто читал мне в детстве книги, от которых потом не уснуть, так что со временем у меня к ним выработалась устойчивость. Однако после «Тайны Клумбера» мне захотелось заказать из подписной библиотеки еще пару книг о буддистах, просто чтобы узнать, есть ли у них на самом деле какие-то сверхъестественные способности. Уголок ее губ непроизвольно дернулся при этом воспоминании. Оказалось, мистер Конан Дойл весьма преувеличил их силу ясновидения не говоря уж о том, что буддисты, как правило, не из тех, кто будет из мести, гоняться за тобой через полсвета. Уильям одарил ее своей излюбленной полуулыбкой. Есть у писателей ужасная склонность все выдумывать. Он отвернулся и наугад взял с полки другую книгу. А теперь представим, что тебе не нравится вот эта книга. Он вручил ей экземпляр «Приключения Геккельбери Финна. «Притворись, будто ты терпеть ее не можешь. Ненавидишь всеми фибрами своей души. Сможешь это представить?» Она посмотрела на книгу. Такую вполне себе ей мог прочитать отец. «Кажется, смогу. А теперь продай мне ее». Эвелин прочистила горло. «Эта книга просто замечательная, и я думаю, что вам стоит ее купить». Уильям закатил глаза. «Продавай лучше». «Скажи мне то, что я хочу услышать». Эвелин стиснула зубы. «С этой книгой вы отправитесь в самое невероятное приключение. А теперь добавь что-нибудь личное. Какую-нибудь историю». «Но у меня нет историй об этой книге», — ответила Эвелин. «Значит, придумай». «Я не могу просто взять и придумать историю, Уильям. «Можешь, конечно», — сказал он с искрой в глазах. «Вот, например». «Я прочитала ее недавно и просто влюбилась. Если бы могла, купила бы ее снова». «Хорошо», — сказала Эвелин. «Я прочитала ее недавно и просто влюбилась». «Вот, раз ты в нее влюбилась, значит, мне придется ее купить», — ответил Уильям, широко улыбаясь. «Видишь, не так уж и сложно, правда?» Она постаралась не обращать внимания на трепет в животе. «Вообще-то сложно». «Теперь мы с тобой на равных», — весело произнес Уильям. «Так что, когда я выиграю, я смогу наслаждаться своим превосходством совершенно безо всякой вины». «О, а мне представляется, что вина тут все же немножко будет», — возразила Эвелин. «Ведь если бы не ты, то и соревнований никакого бы не было. Если бы не я, то ты бы просидела без единой проданной книги до самого Рождества». Эвелин хотела было сострить в ответ, но сдержалась. «Уильям?» Он моргнул. «Да». «Спасибо», — сказала она. На секунду ей показалось, что он ответит какой-нибудь насмешкой. Но вместо этого он улыбнулся ей и сказал. «Пожалуйста».